Имеется в виду главным образом тот факт, что Швейцария была прибежищем для политических иммигрантов В связи с некоторым ухудшением отношений между Францией и Англией после Парижского мира 1856 года. В какую же сторону нам обратиться, по вашему мнению, при таком положении вещей? Не в ту ли, на которую будто бы намекал, находясь здесь «плон-плон», то есть к союзу с Францией и Россией против Австрии и Англии. Плон-плон шуточное прозвище Жозефа Шарля Поля Наполеона Бонапарта. 1822-1891 годы, двоюродного брата Наполеона Бонапарта. Но такой союз немедленно приведет к преобладающему влиянию Франции в Италии, к полному революционизированию этой страны, и вместе с тем обеспечит преобладающее влияние Бонапарта в Германии. Из этого влияния нам уделили бы во второстепенных вопросах известную долю, но небольшую и ненадолго. Ведь мы уже видели однажды Германию под русско-французским влиянием в 1801-1803 годах, когда епископства были секуляризованы и распределены по указке из Парижа и Петербурга в отношениях с этими обеими державами и в дурных с Австрией и Англией, также получило при дележе кое-что, но очень немного. и влияние ее было в то время меньше, чем когда-либо. Секуляризация, то есть превращение в светские владения 22 германских духовных княжеств, была намечена Люнивильским трактатом 1801 года, заключенным между Францией и Австрией. По этому договору левый берег Рейна был уступлен Франции. Статья 1 гласила, что наследственные князья получат взамен утраченных ими владений другие земли в пределах империи. Для этой цели были секуляризованы земли ряда епископств и отобраны владения большинства имперских городов. В 1802 году состоялось соглашение между Россией и Францией об общем плане секуляризации и назначения вознаграждений государством и членам Германской империи. Указанный план был окончательно оформлен, специально созданный для этой цели, в Регенсбурге чрезвычайной имперской депутации в 1803 году. Пруссия получила епископство Гильцгейм и Падерборн, части епископства Мюнстер и шесть имперских аббатств. Не входя в подробное обсуждение этого письма, я писал генералу 11 мая. Мне сообщают из Берлина, что при дворе меня считают бонапартистом. Это несправедливо. В 1850 году наши противники обвиняли меня в изменнической привязанности к Австрии, и нас называли берлинскими венцами. Намек на модную в то время пьесу «Венцы в Берлине». Потом решили, что от нас пахнет юфтью, и прозвали нас казаками с шпрея. В то время на вопрос, за кого я, за русских или за западные державы, я всегда отвечал, что стою за Пруссию и считаю идеалом в области внешней политики отсутствие предубеждений, образ действий, независимый от симпатии или антипатии к иностранным государствам и их правителям. Что касается заграницы, то я всю жизнь питал симпатию к одной только Англии и ее обитателям, да и теперь еще не лишен подчас этого чувства. Но они-то не хотят, чтобы мы их любили. Я лично получу одинаковое удовлетворение, против кого бы ни двинулись наши войска, против французов или русских, англичан или австрийцев, безразлично, лишь бы мне доказали, что этого требует интереса здравой и хорошо продуманной прусской политики. Но в мирное время я считаю нелепым подрывом собственных сил навлекать на себя неудовольствие или поддерживать таковое, не связывая с этим никакой практической политической цели. Я считаю нелепым рисковать свободой своих будущих решений и союзов ради смутных симпатий, не встречающих взаимности, и идти только по доброте и из жажды одобрения на такие уступки, каких Австрия ожидает от нас сейчас в отношении Раштатта.